невидимая глазу электричка пронзительно крикнув тронулась в путь для вити это был своего рода сигнал он подошел к окну и осторожно отодвинул краешек занавески уже третий день он проявлял бдительность и отслеживал всех кто шел со станции первой на дороге ведущей в поселок должна была появиться маленькая толстая тетка с врожденной химией на голове которая сильно наклоняет вперед торс словно идет в атаку а вот и она Через некоторое время из-за деревьев вынырнет длинный мужик в брюках чужого плеча, которое следовало бы удлинить сантиметров на пять. Тут Виктор встрепенулся. Мужик и в самом деле появился в поле его зрения, но не один. Немного впереди шла ни разу не засеченная Виктором девица в голубых джинсах и теплой джинсовой же куртке. Блондинка с короткой стрижкой. Башмаки на толстой подошве — Не вредили ее замечательные походки, а фигурка просто отпад. Виктор так увлекся созерцанием привлекательного тела, что совершенно перестал соображать. И очнулся только в тот момент, когда девица вошла во двор и достала из сумочки ключ, нацеливаясь открыть дверь дома, в котором он, собственно, и скрывался. «Вот гадство!» – пробормотал Виктор и задравленно огляделся по сторонам. Спрятаться можно было только под кроватью или в шкафу. Впрочем, под кроватью он окажется совершенно беспомощным. Поэтому он выбрал шкаф и тарзаним прыжком пересек комнату. Несколько секунд ушло на то, чтобы закопаться в тряпке, принять удобную позу и притвориться за собой жалюзные створки. В просветы все было отлично видно. Девица вошла в комнату и шевырнула сумочку на диван.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 Свитер, небрежно брошенный на стул, пачка сигарет с зажигалкой, остатки обеда в поставленные на газету. Судя по всему, она мгновенно оценила обстановку, потому что не успел Виктор и глазом моргнуть, как дверцы шкафа распахнулись, и дуло большого черного пистолета уперлось ему в лоб. «Не шевелиться!» — а ледяным тоном сказала Полина. Даже голоса не повысила. «Вот это самообладание!»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 посреженные под мальчика волосы цвета гречишного меда были изящно зачесаны со лба. Стрижка позволяла оценить прекрасно очерченные скулы и длинную шею. Несмотря на миловидность, эта девушка, безусловно, не имела ничего общего с кукольными блондинками, которыми украшают свои шоу, праздники и свободные вечера влиятельные мужчины. Полина и эти блондинки были родом с разных планет.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 негативным образом влияло на взаимоотношения в их микроколлективе. Глеб был волнарезом, о которой, с одной стороны, разбивалось упрямство сестры, а с другой – их с легкой возмущением. И еще Виктор вспомнил, что Полина всегда говорила правду, чем бы ей это ни грозило, и никогда не пасовала в трудных ситуациях. Так что если бы сегодня она в самом деле обнаружила в шкафу бандита,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 Вылезать из-под одеяла больше не хотелось категорически, и именно в этот момент дверь, ведущая в спальню, распахнулась, и на пороге появилась босая Полина в длинной ночной рубашке. «Витя — Витя! — приглушенным голосом позвала она. С Витя мгновенно слетел сон, а по его позвоночнику пробежал электрический разряд. — Не может быть! — пронеслась в его голове наполовину восторженная, наполовину испуганная мысль. Неужели она тоже не осталась ко мне равнодушна? Он медленно сел, пытаясь сообразить, как действовать, чтобы не спугнуть это неземное видение. — Иди ко мне, — позвал он, надеясь, что его слова звучат достаточно проникновенно. — Нет, это ты иди ко мне, — ответила Полина взволнованно. — Там, в саду, какой-то человек. Учитывая твои посиделки в шкафу, я подумала, что тебя стоит предупредить. Виктор в момент слетел с кровати и бросился к окну. — Ого! — сказала Полина. — Эх, тебя приперло! Ты случайно не в бегах? Может, пришил кого-нибудь на рукам? Несмотря на иронию, она была явно обеспокоена. — Где он? — а вместо ответа спросил Виктор. — Где сейчас, не знаю. Последний раз я видела, как он перебегал бон от того дерева к смородиновым кустам, пригибался. — Ты не разглядела его? — Да нет, видно хорошо, но только силуэт. — Ладно, — сказал Виктор, натягивая штаны. — Думаю, нам надо убираться отсюда и как можно скорее. — Нам? — Нам, мы уедем вместе. — Но я не хочу удираться со своей дачи. Если тебя ищут, это вовсе не значит... Она посмотрела на его лицо и осеклась. Виктор как раз думал про Алену про то, что людям, которые за ним охотятся... Ничего не стоит повторить свой смертельный номер, но уже с другой девушкой. — Ладно, — сказала Полина, — уедем вместе. — Я тебе потом все объясню, — пообещал Виктор. — Вот только как незамеченными выбраться из дома? — Никак, — ответила она. — Даже если мы отследим этого типа и попытаемся вылезти в окно с другой стороны, он все равно нас обнаружит. На улице такая тишина, что слышно, как с деревьев листья падают. Надо дождаться, пока появится электричка или поезд, и под шумок улизнуть. — Не получится, — покачала головой Полина. — Поезда по этой ветке практически не ходят, а первая электричка будет только в шесть часов. — Хреново, — пробормотал Виктор. — Не слишком приятно бездействовать, когда твое убежище обнаружили. — Нам в любом случае придется выжидать, — сказала Полина. — а Раз машины нет, уехать можно только по железной дороге. «Шоссе километров четырех отсюда, и не факт, что мы поймаем попутку». «Ты выдержишь ночь без сна?» – спросил Виктор, внимательно вглядываясь в лицо Полины. А занимающийся рассвет позволял им хорошо видеть друг друга. «Я ее уже, считаю выдержала. Посмотри на часы». «Хочешь сказать, что ты вообще не ложилась?» «Витя, я же знаю тебя как облупленного. Если ты прячешься, случилось нечто из ряда вон». Поэтому я и не спала, все ломала голову. Во что же ты вляпался? Надеюсь, у тебя не возникла идея в это ввязаться. Сначала ты должен рассказать мне суть дела, и я потом решу. И не говори, что не хочешь меня впутывать. Приехав сюда, ты уже это сделал. Мы были уверены, что тебя нет в Москве. Подумай, сама стал бы Глеб рисковать тобой. Значит, Глеб тоже замешан? Ничего подобного. Пока замешан только я. Мне не нравится слово «пока». Полина внезапно сообразила, что выглядит весьма легкомысленно, и ушла переодеваться. Виктор занял пост у окна. «Вот что я решила», — сообщила она, возвратившись обратно, одетой с ног до головы. «Пока ты не расскажешь мне все в деталях, я с места не сдвинусь». Смахивает на шантаж. «Это и есть шантаж в чистом виде. Не можешь же ты меня здесь бросить. И силы увести тоже не можешь. Так что давай колись». Времени до первой электрички ищу вагон. Виктор задумчиво посмотрел на Полину. Она сидела напротив, положив ладони на колени. На лице ее было написано знакомое ему до боли выражение упрямой решимости. «Окей», — устало вздохнул он, — «кажется, мне придется капитулировать. Кстати, ты зря напряглась. В деле нет ничего таинственного. Я всего лишь занял деньги, которые требуют вернуть раньше срока». «Деньги под ваш проект?» «Точно. Но Глеб говорил, что вас финансировал твой друг. С моим другом кое-что случилось. Он умер». «То есть ты хочешь сказать, что его убили?» Перебила Полина, напряженно глядя в глаза Виктору. Тот несколько секунд медлил, потом вздохнул. «Да, на прошлой неделе. И мои, образно говоря, долговые расписки перешли в плохие руки». «Этот Сип?» Полина кивнула в сторону окна. «Приехал, чтобы тебя припугнуть?» «Скорее всего, он исполняет роль разведчика. Меня ищут». «А ты не думаешь, что он может кинуть гранату? Или поджечь дом? Или начнет стрелять по окнам из автомата?» «Вряд ли. Им ведь деньги нужны». «Знаешь что?» – резко сказала Полина. «Или ты мне выложишь всю правду, или я буду действовать так, как считаю нужным». «Я же чувствую, ты чего-то договариваешь Виктор не хотел рассказывать про Алену. «Нет смысла портить ей настроение», — думал он. «С другой стороны, может быть, испугав, я ее слегка приструню». К пяти часам утра Полина знала всю историю. «Что ты делал во Флориде?» — спросила она после продолжительного молчания. «Развлекался», — мрачно ответил Виктор. Ты помнишь Мишку Молчанова? Это с которым вы вместе рыбачили? А в лицо помню. Так, ты к нему ездил? К нему. Он теперь миллионер. Шутишь. Говорю тебе, у него миллион долларов. Вот у кого надо было деньги просить в этот проект. Да мы тогда и не знали ничего. Ведь он уезжал простым программистом. И как же на него свалился миллион? Повезло. Он в Кремниевой долине работал в стартап-компании. Деньги поначалу платили небольшие... Однако часть заработка, как это практикуется, Мишка получал будущими акциями. Потом компанию объявили публичные, и акции так подскочили в цене, что все сотрудники здорово обогатились. «Чума!» – пробормотала Полина. «И он пригласил тебя не иначе, как порыбачить. Вы же оба на этом деле повернуты». «Точно! Мы целую неделю провели во Флориде ездили на океанскую рыбалку. Это было что-то»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 «Слушай, а ты хорошо разглядел этого типа? Сможешь его узнать, если что?» Вагон был почти пустым, но Виктор, помимо воли, понизил голос. Очередной раз зевнув, Полина похлопала рукой по своей сумке. «Я его сфотографировала. У меня неплохой аппарат, так что, думаю, снимок получится удачным». «Отлично», – пробормотал Виктор, тщательно скрывая возникшее чувство неловкости. «Черт побери».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 «Необходимо отсечь от себя всех близких и знакомых, это ясно. Но каким образом?» Задремавшая Полина тяжело вздохнула и уронила голову на бок. Глазами у нее лежали голубоватые тени. Сколько ему еще предстоит бегать от бандитов? Недели, месяцы. У него нет ни желания, ни возможности вести нелегальную жизнь. Вывод очевиден. Остается только открыто подставить себя под удар.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 что Полина может не подчиниться ему. Обычно она противилась любому нажиму. Но сейчас ведь особая ситуация, и нужно проявить твердость. Вот что, заявил он, когда поезд уже подъезжал к Москве, и Полина, зябко-ежесь, по-детски терла глаза кулачками. Я выстроил четкий план действий. И первый пункт этого плана предусматривает срочное удаление меня с стернистого пути которым ты отныне будешь идти в гордом одиночестве», заявила она. «С чего ты взяла?» «Как будто я не знаю мужчин». «Давай не будем припираться, хорошо? Ты сейчас едешь к брату, а я отправляюсь к партнеру Казакова. Мы с ним поговорим и, надеюсь, многое прояснится». «Ага, благодаря дырке, которую проделают в твоей голове», возразила Полина. «Не говори глупостей». В голосе Виктора было достаточно металла, чтобы произвести впечатление на любую девушку. Любую, кроме этой. Тем не менее, он не собирался отступать. Извини, что все так вышло. Я знаю, что здорово испугал тебя, сорвал с места, нарушил все твои планы, да и вообще подверг опасности. Так сложились обстоятельства. Но теперь все под контролем, и я прошу Полина, не вставляй мне палки в колеса. Мы оба изменились. С нажимом добавил он, глядя прямо в глаза своей визави. И это ошеломляет, правда? — усмехнулась Полина. А в другой ситуации Виктор мог бы поклясться, что она кокетничает. «А, так вот оно, оружие, с помощью которого ты теперь одерживаешь верх над мужчинами!» — пробормотал он. «Ну что ты, я не стала бы испытывать его на тебе!» — а заявила она и, наклонившись, похлопала его по руке. «Ты же мне как брат!» «Вот мерзавка!» — беззлобно подумал Виктор. «Она же еще надо мной издевается!» К сожалению, ситуация не располагала ни к шуткам, ни к флирту. «Неужели ты не будешь волноваться за меня?» а Задала простенький вопрос Полина, когда они рука об руку шагали по перрону. «Как я добралась? Добралась ли вообще?» «Ты права», — согласился Виктор. «Сначала я завезу тебя в институт, а уж потом подамся в бар. В конце концов, времени у меня вагон. Может, сначала позвоним Глебу? ты ведь с ним столько времени не разговаривал». Мало ли, какой у него сейчас режим, и ведь, кроме всего прочего, они с Лёвкой могли что-нибудь разузнать. А Виктор обнаружил, что оставил купленный мобильник на даче. Они нашли автомат, Полина достала из сумочки телефонную карточку. «Его нет», — с фальшивым огорчением сказала она через минуту. «И Лёвке тоже. Ни дома, ни в лаборатории. Придется тебе взять меня с собой. Я боюсь оставаться одна». Полина беспомощно хлопнула ресницами. «Не строй себя невинную жертву, ладно?» Против воли усмехнулся Виктор. «И я-то знаю, какова ты на самом деле». «Уверен?» – спросила Полина. А Виктор вздохнул. Эти ее подколы были такими непривычными. Обычно так вели себя девицы, которые рассматривали его как потенциального ухажера. Полина же, скорее всего, просто валяет дурака. Сколько Виктор себя помнил, она вечно предъявляла ему претензии, придиралась, жаловалась по пустякам братцу. Сомнительно, чтобы теперь, повзрослев, похорошев и заимев классную фигуру, она вдруг положила на Виктора глаз. Тем более при столь неблагоприятных обстоятельствах. Сказать по правде, Виктор так боялся за Полину, что вообще не хотел выпускать ее из виду. Даже взял за руку. Тот тип, который следил за домиком в Соколовке, не просто же так приехал по ее адресу. Выходит, Полина уже попала в поле зрения бандитов. а Вот тебе и на. А они с ребятами полагали, что так глубоко эти типы копать не будут. «Пойдешь со мной», — решил он. «Сейчас за нами никто не следит, можно расслабиться».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 «Вон, видите дверь? Идите туда!» а Виктор покрутил головой в поисках охранника, но никого не обнаружил. Уверенный, что на подступах к святая святых его все-таки остановят, он неторопливо двинулся к двери. За ней оказался короткий коридор, по одну сторону которого находились три другие двери. На них не было познавательных знаков. А Виктор постучал в первую и приоткрыл ее. «Входите, входите!» Подподрили его из кабинета. «Вы ко мне?» виктор переступил по руке взглянув на человека сидевшего за письменным столом кивнул думай что да это ведь вы бобков я не дожидаясь приглашения виктор придвинул стул стоявший у окна поближе к столу и уселся на него верхом бобков следил за его манипуляциями и терпеливым любопытством он был примерно одних лет с виктором но в отличие от него выглядел хозяином жизни а в глазах спокойные руки на столе крупное лицо с энергичными чертами, прилично отступившие со лба вьющиеся волосы. Лет десять назад Бабков был кудрявым блондином с простецкой физиономией, но жизнь хорошенько потрудилась над его внешностью. — Что ж, будем знакомы, — сказал Бабков и вожидательно посмотрел на незваного гостя. — Я Виктор Астахов, — мрачно заявил тот, решив ни за что не отводить глаз, пропадать так с музыкой. ну и что «Не валяйте дурака, Василий Сергеевич», – в сердцах сказал Виктор. Бабков нажал на какую-то кнопочку у себя на столе, и буквально через пару секунд в кабинете появился человек в темном костюме с обманчивой внешностью бухгалтера. Он остановился поодаль, встепив опущенные руки перед собой. «Дима, это кто?» – спокойно спросил хозяин кабинета. Вновь прибывший кинул на Виктора быстрый взгляд и ответил. — Первый раз вижу, но оружия при нем нет, поэтому мы его не остановили. Бабков с усмешкой обратился к Виктору. — Значит, я не валяю дурака, — развел он руками. — Я вас действительно не знаю. Дима свободен. и так может быть, объяснитесь? — Неужели я ошибся? — подумал Виктор, прикидывая, как лучше поступить. В конечном итоге он решил ограничиться коротким заявлением. Мы с Казаковым были друзьями, я занял у него денег, и теперь на меня наехали. Это была уловка с его стороны. Если Бабков ничего не знает про долг, а Астахов сейчас раскроет ему глаза, он, может быть, захочет сам получить эти деньги и возьмет на себя труд заткнуть тех бандитов, которые нацелились на Виктора. Они все решат между собой и ему, возможно, дадут небольшую отсрочку». По крайней мере, не надо будет бояться, что кого-нибудь из окружения Виктора убьют. Бабков некоторое время молчал, потом вздохнул. Что ж, ситуация мне ясна. Виктор, э можно на ты? Володин друг, мой друг, если он одолжил тебе деньги, то свои кровные, не из общего котла. Мне чужие монеты без надобности, так что можешь считать, что должен его вдове. Кто-то думает иначе. Извини, парень, не я. Виктор поднялся на ноги. «Вы ведь с казаком вместе вели дела?» «Его смерти и по мне тоже ударила. Раньше находился в тени, а теперь вынужден крутиться на виду. И дело у меня сейчас выше крыши. Ладно, извините за беспокойство». Виктор, не попрощавшись, вышел вон и медленно направился через зал к выходу. Внезапно взгляд его становился на девушке с крошечным хвостиком, которая замерла возле стойки и о чем-то говорила с барменом. «Катя!» – Виктор подошел к ней и попытался улыбнуться как можно радостнее. «Какая приятная встреча!» Девушка удивленно обернулась и нахмурила брови. «Я, Виктор, может быть, не забыли? Друг Володи Казакова, мы с вами разговаривали несколько дней назад». «Я помню», – сказала Катя, нервно облизывая губы. «Надеюсь, вы уладили свои дела?» «Ну, почти что. А вы здесь, значит, работаете?» Виктор и сам не знал, зачем он к ней привязался. Очевидно, в призрачной надежде, что девчонка сболтнет что-нибудь стоящее в приватном разговоре. Но она, кажется, вовсе не собиралась с ним расслабляться. Бармен отошел и занялся посетителями. «Скажите, только между нами, у этого заведения большой оборот?» поинтересовался Виктор, положив локти на стойку. Ему очень хотелось понять, станет ли Бобков марать руки за 50 тысяч баксов.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 «Вас не проводили», — сказал Дима, подходя. «Какая оплошность! Мы вежливо со своими гостями. Пойдемте, поболтаем по дороге. Где ваша машина?» «А я пешком», — легко махнул рукой Виктор. «Может быть, вас подвести Ну что вы, что вы!» Из двери они вышли сияющими лицами. Дима держал дорогого гостя за локоть, крепко прижав его к себе, и не давая дернуться. «Где у нас тут стоянка такси? Кажется, там». Не успели они сделать и десяти шагов, как позади раздался удивленный возглас. Обернувшись, а Виктор увидел Полину с фотоаппаратом наперевес. — Виктор Астахов! — воскликнула она с таким восторгом, как будто увидела по меньшей мере бельмандо Как замечательно встретиться с вами в неформальной обстановке! — Мне тоже чрезвычайно приятно, — пробормотал тот. — Не уделите пять минут, — продолжала Полина.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 — Я подумала, если начну фотографировать этого типа на людях, он уже не осмелится никуда тебя утащить. — Надо же, как ты быстро среагировала, — похвалил ее Виктор. — Уж и не знаю, сработала бы твоя затея в том случае, если бы меня действительно хотели увезти. — А, ничего хотели. Да просто выставили вон. Лишние вопросы, лишние сложности. А Виктор рассказал о результатах своего похода в бар. — Ты веришь, что Бабков тебе не соврал?